Дорогой мой слушатель, к себе обращается Волков Роман, создатель аудиопроекта «Темная башня». Вот и пришло время сказать тебе до свидания. Сейчас 25 декабря 2020 года, католическое Рождество. И ровно 12 лет назад, в 2009 году, я, еще юный совсем копирайтер, который работал в рекламном агентстве, и еще совсем даже не представлявший, что его ждет в жизни, начал начитывать первые главы «Стрелка» самой первой книги «Эпопеи Темная башня». Сложно даже рассказать, как за это время побросала меня жизнь. Было очень много взлетов, было очень много падений. Очень много чего я нашел, но и очень много чего потерял. Темная башня изменила мою жизнь, изменила меня. И сейчас забавное хобби, начитывать аудиокниги, стало главным делом моей жизни. Я занимаюсь только этим. Но речь, пожалуй, не обо мне, а о нас с тобой, правильно. Мы ведь все-таки добрались до темной башни. И сейчас нам хочется узнать, что же это такое, что же скрывалось под этим удивительным образом. И зачем надо было и стрелку, и нам с вами так много лет до нее добираться. Темная башня ⁇ это цель в жизни. И мы должны идти к ней вперед, несмотря ни на что. Несмотря на потерянных друзей, любимых, на свои собственные раны и травмы. Темная башня — это счастье. И мы должны стремиться к своему счастью, несмотря ни на что. Даже несмотря на то, что нам сперва бывает больно, потом нам обязательно будет хорошо. И теперь, раз уж мы узнали, что именно Роланд нашел в последней комнате темной башни, куда именно она его привела. Можно сказать, что счастье, как только ты до него добрался, снова отбрасывает тебя куда-то назад, далеко далеко, И тебе снова нужно к нему ползти и брести, борясь собственными ошибками, побеждая врагов и теряя друзей. А доберемся ли мы когда-нибудь до счастья, до цели, до темной башни, так чтобы не отбрасываться назад, куда-то в другие измерения, куда-то в другие миры, Так, чтобы навсегда, до конца и окончательно, конечно, доберемся. В самый-самый последний раз. И тогда темная башня станет нашей смертью. Но я надеюсь, что это будет еще очень не скоро. Ну и, конечно, мне нужно сказать огромное спасибо всем тем людям, которые мне помогали. Их очень много. Но прежде всего огромное спасибо звукорежиссеру Виктору Покатолюку, без которого бы ничего не получилось. И огромное спасибо Юле Худяковой, помощнику звукорежиссера. Без нее тоже бы ничего не получилось. Огромное спасибо Леониду Новикову, который финансово поддержал нас на самом последнем отрезке пути, когда я был уверен, что ничего не получится с последней темной башней. Деньги часто многое решают. Большое спасибо всем тем артистам, которые были с нами, начиная с самых-самых первых. Олег Булдаков, Дмитрий Игнатьев. Игорь Бычков, и заканчивая всеми теми, которые присоединились к нам уже в самых последних главах Темной Башни. Их очень много, и я говорю спасибо каждому из вас. Спасибо всем тем, кто помогал нам финансово. Каждая ваша копейка, каждая ваша благодарность помогла нам преодолеть этот сложный и тяжелый путь. Спасибо всем тем, кто одобрял нас, кто помогал и поддерживал нас. Спасибо каждому из вас. Вы очень Очень нам помогли. Кроме всего прочего, для меня «Темная башня» были вы, мои дорогие слушатели, которые стали моими друзьями, которые помогали мне в мои сложные времена. И я, в свою очередь, уверен, что то, что я делал, то, что я начитывал, точно так же помогает и вам. Что «Темная башня» стала для вас не просто развлечением, а стала советом, стала помощью, стала поддержкой в сложные времена. Знаете, что как бы плохо вам не было, бесплодные земли обязательно закончатся, и вас встретит поле-полное роз. Я еще раз говорю, что если у вас есть какие-то идеи или предложения, если вы хотите озвучить свою любимую аудиокнигу или свою собственную, которую вы напишете, если вам нужен совет, помощь или поддержка, я всегда буду рад с вами пообщаться. Вы можете найти меня в соцсетях. «Волков Роман» или написать на почту «Роман Волк» в одно слово «собака» gmail.com. Я уверен, что аудиокнига «Темная башня» будет существовать еще очень долго, и поэтому, если вы, дорогие слушатели, услышали это обращение через 100 или 200 лет, когда я уже умер, знайте, что вы все равно можете ко мне обратиться. Я обязательно вас услышу и обязательно вам помогу. Я говорю вам спасибо. Долгих вам дней» и приятных ночей. И, что самое главное, путь к темной башне продолжается. Роман Волков. 25 декабря 2008 года. 25 декабря 2020 года. Я говорю Богу спасибо за все. марк Тромс Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.